Глава 3. Гигиена Еще один ночной кошмар многих родителей – приучение ребенка к соблюдению правил гигиены. И если в вопросах мультиков и уборки игрушек многие взрослые готовы давать заднюю и не тратить драгоценные крохи своей энергии на контроль за соблюдением детьми правил дома, то в вопросах гигиены подобная слабина опасна, поскольку дело касается здоровья и безопасности ребенка. В этой главе я дам ряд рекомендаций, основанных на особенностях психологии и физиологии ребенка, которые, надеюсь, помогут не заставлять ребенка ухаживать за собой под угрозой выключения всего интернета в мире, а вызвать у него искренний энтузиазм и интерес к вопросам гигиены и ухода за телом. То главное, о чем не знают многие взрослые и что провоцирует большинство ситуаций, мягко скажем, недопонимания в отношениях с детьми дошкольного возраста, Кроется в том, что все дошколята познают этот мир исключительно сенсорным путем. Это значит, что все открытия и познания, все выводы и умозаключения дети делают на основании сенсорных ощущений, которые они получают в результате контакта с окружающей средой. Если вы мешаете ребенку получить сенсорный опыт, то фактически вы мешаете ему развиваться. В контексте помощи ребенку в соблюдении норм гигиены Эта информация является решающей, поскольку большинство родителей искренне, мужественно и беззаветно пытаются объяснить ребенку, почему нужно чистить зубы и мыть голову, надеясь на то, что наконец-то, вот однажды, ребенок вскинет глаза к небу и воскликнет: Наконец-то я понял! Просто до этого непонятно было! А сейчас вот пазл сошелся прям, и я больше никогда не усомнюсь в полезности и логичности правил гигиены. Простите, конечно, мне эту иронию, но думаю, вы и сами улыбнулись, представив эту картину. Улыбку данная ситуация вызывает по причине своей невозможности. Любые правила дошкаленок запоминает только тогда, когда прожил их или последствия их несоблюдения на уровне ощущений и чувств. Наша с вами задача – организовать детям интересный опыт проживания смыслов правил гигиены и, как всегда, быть в этом процессе терпеливыми и настойчивыми. В детской книге глава о гигиене построена таким образом, чтобы ребенок мог прожить на практике все то, о чем мы ему рассказываем. Пожалуйста, помогите ребенку пройти этот опыт. Вот что для этого нужно. Создайте среду по уходу за собой совместно с ребенком и следите за ее удобством для него. Это значит, что те предметы, которые могут понадобиться ребенку в процессе соблюдения правил гигиены, важно выбирать и размещать в квартире совместно с ребенком, так, чтобы он ощущал себя участником событий и создателем чего-то важного для себя и всех членов семьи. Одна из причин сопротивления детей правилам ухода за собой – заключается в том, что взрослые путем насилия и запугивания предлагают детям с помощью незнакомых им вещей делать то, что им как минимум неинтересно, а как максимум неприятно и страшно. Для формирования интереса и доверия к окружающей среде ребенок должен быть одним из непосредственных ее создателей. Вместе нюхайте шампуни в магазине, выбирайте тот, что понравился всем. Вместе выбирайте полотенца и салфетки – Совместно измеряйте высоту, на которую лучше приладить крючок для полотенец, чтобы ребенок тоже мог до него дотянуться. Проживите тему через опыты. Все рассказы о том, что будет с зубами, если их не чистить, остаются для ребенка лишь неподвластной для осмысления абстракции, которая произнесена грозным напряженным тоном, что еще больше отбивает желание вникать в суть сказанного. Чтобы ребенок мог сенсорно осмыслить последствия несоблюдения правил гигиены, Не нужно его запугивать, ему нужно помочь ощутить с помощью всех возможных органов чувств, почему уход за собой может быть полезен. Например, зубы. Купите или слепите вместе с ребенком из гипса модель челюсти. Ребенок будет в восторге, клянусь вам. Дружно и с энтузиазмом измажьте импровизированную челюсть той едой, которая будет у вас на завтрак, обед и ужин. И отложите челюсть в сторонку. Вот куда-то в какое-то место, где она побудет, можно выбрать это место вместе с ребенком. И таким образом можно издеваться над челюстью в течение недели, при этом не очищая ее от предыдущих остатков пищи. Предлагайте ребенку принюхиваться и присматриваться к челюсти в течение всего эксперимента. Рассуждайте о том, что он чувствует, какие ощущения вызывает у него вид этой челюсти, а запах – Нравится, не нравится, приятно, неприятно. Хочется побыть рядом с этим запахом, хочется наслаждаться подольше или наоборот хочется отойти подальше. Затем через вопросы, а не через монотонное, нудное, назидательное повествование, помогите ребенку сделать собственные выводы о смысле ежедневной чистки зубов. Как тебе кажется, что будет с зубами, если дальше не очищать их от пищи? Как ты думаешь, каково будет обладателю таких зубов? Как думаешь, каково будет тем, кто говорит с таким человеком? Ответы на эти вопросы, основанные на сенсорном опыте ребенка, помогут ему прочувствовать себя изобретателем давно уже изобретенных правил. В конце эксперимента вы можете попробовать совместно очистить макет от грязи и проверить, насколько это возможно после стольких дней попустительства. Подобные опыты можно проводить и с руками. Разукрасьте руки флуоресцентной краской – и попросите ребенка вымыть руки. Затем, подсвечивая руки ультрафиолетовым фонариком, вместе с ребенком определите, сколько бактерий, ну, бактерии – это та самая флуоресцентная краска, могло остаться на руках после привычного ребенку экспресс-мытья. Проявите изобретательность и смекалку, совместно открывайте правила гигиены, как первые ученые-врачи, и вам не придется заставлять ребенка ухаживать за собой. Еще один важный акцент в теме гигиены, ну и вообще в теме взаимоотношений с ребенком – это уважительное отношение к чувствам ребенка. Удивительно, но, как показывает практика, самая сложное для взрослых людей в родительстве – непостоянные недосыпы и даже некратно возрастающая с каждой секундой финансовая нагрузка а необходимость сталкиваться с чувствами ребенка и как-то с ними обходиться. Безусловно, причина в том, что взрослые люди и со своими-то чувствами не очень знают, что делать, а детские чувства вовсе кажутся чем-то непостижимым, сложным, очень громким и явно лишним. Предлагаю вам дать шанс вашим детям ощутить себя услышанными и понятыми. Для этого попробуйте в моменты сопротивления ребенка соблюдению правил гигиены отразить его чувства. Пример. Ребенок боится мыть голову. Вот я, кстати, была таким ребенком. И как же я нуждалась в том, чтобы на меня не кричали? Да сколько можно? Ты же уже знаешь, мы просто помоем голову и все. Вот это мне вообще не помогало. Что бы мне точно помогло, если бы со мной поговорили таким образом? Ого, похоже, тебе правда очень страшно. Да, здесь важно делать паузу, здесь важно смотреть в глазки ребенку. Я вижу, ты кричишь и плачешь. Страшно лить воду на голову или страшно намыливать голову? О, поняла, страшно лить воду. Это действительно неприятно. Как тебе хотелось бы сегодня помыть голову? В специальных очках для купания или зажмурив глазки? Давай потренируемся жмурить глаза вместе. И вместе с ребенком зажмуриваем крепко-крепко, а потом открываем глаза. Таким образом, вы смещаете фокус внимания ребенка на физические ощущения, на работу со своим телом и даете ему возможность почувствовать себя услышанным. Или, например, вот, ребенок злится, что пришло время чистить зубы. Ого, похоже, ты по-настоящему разозлился. Ты хотел бы играть, смотреть мультики сейчас, а не идти чистить зубы. Для тебя это скучно, и ты совсем не любишь отрываться от своих дел. Понимаю. Выбери, пожалуйста, где побудет твоя игрушка, пока ты ухаживаешь за зубами. Понюхай, пожалуйста, пасту. Не пойму, она пахнет виноградом или мятой? Давай ты попробуешь ее на вкус. Может быть, так получится определить. То есть. Мы ребенка подключаем к процессу чистки зубов и, конечно же, демонстрируем, что его желания и чувства нам сейчас абсолютно понятны. Также создайте интересы и зону ближайшего развития. Что это значит? Это значит, что дети любят преодолевать трудности, у которых виден финиш какой-то. Ребенок будет испытывать истинные интересы и удовольствие, пытаясь перелезть через забор, который немножечко выше, чем он, или вскарабкиваясь на камень, верхушка которого хорошо видна так и с освоением навыков ухода за собой. Помогите ребенку испытать интерес к процессу, поскольку результат соблюдения правил гигиены для ребенка, как мы и говорили, слишком абстрактный и незначимый. А вот процесс может быть наполнен сенсорными ощущениями, энтузиазмом и содержать в себе преодолимую трудность. Например, мытье головы. Сколько пены получится создать сегодня? Это же истинное удовольствие создавать мыльную пену и исследовать свои возможности и таланты в этом деле. Или мытье тело. До какой части тела получится достать сегодня? докуда ты дотягиваешься? Разными мочалками можно доставать до разных частей тела. С какой-то не дотянешься и до лопатки, а какая-то достает аж до копчика. Кстати, разность мочалок тоже может быть основой для игры во время купания. Угадай по ощущениям, какой мочалкой я тру тебе спинку. Уход за половыми органами. Пожалуй, единственная тема, в которой я рекомендовала бы устраивать чемпионаты. Чемпионат по бережности и внимательности к себе в контексте ухода за половыми органами будет очень актуален. Научить ребенка ухаживать за собой так, чтобы он был внимателен к местам особой важности, только лишь рассказами о том, что это важно, невозможно. Нужен сенсорный опыт. Важно помогать ребенку быть внимательным, отражая его действия. Аккуратно промывай промежность. Спереди, назад. Вот, у тебя получается. Бережно обмывай область вокруг головки пениса. Вот, здорово, смотри, у тебя получается. Подытожить этот несерьезный чемпионат можно словами «Сегодня ты уже почти полностью справился или справилась сама, или сам. Тебе уже совсем не нужна моя помощь. Вот это да, ты растешь». Будьте последовательны и тверды. Порой ребенку действительно сильно не хочется выполнять действия, которые не имеют для него особой ценности. Но это не значит, что их можно не выполнять. Безопасность и здоровье ребенка входят в зону ответственности взрослого, потому что ребенок не способен полноценно видеть последствия принятых им решений и нести за них ответственность. Пожалуйста, не запугивайте детей мои майдадырами и бабками ешками Это абсолютно неэффективно, и лишь еще сильнее расшатывает вашу лидерскую позицию в глазах ребенка. Побуждайте ребенка следовать заведенным в семье традициям и правилам ухода за собой с помощью четко установленных границ. Получится пойти поиграть или там почитать, или делать то, что у вас запланировано дальше, только когда руки будут вымыты или зубы будут почищены. И, конечно же, с помощью тех рекомендаций, которые я давала ранее, да, с помощью активного слушания, отражения, вовлечения с помощью игр и создание какой-то ближайшей зоны развития для ребенка. Ну и самое главное, будьте примером для ваших детей. Детям важно видеть, как вы ухаживаете за собой. И главное, что для вас это важно, интересно и приятно. Пусть дети видят, как вы чистите зубы, радуетесь свежести во рту, но без назидательных речей по типу «Вот я-то чищу в отличие от тебя, а ты чистить не будешь, и будут болеть зубы». Пусть это будут слова, подчеркивающие ценность ухода за собой. Ах, как приятно ощущать во рту свежесть, как здорово всем вместе заботиться о своем здоровье. Ваши слова должны содержать в себе не укоры и критику, а любовь и ценности. В конце этой главы хочется напомнить вам о том, что проблемы детей с соблюдением гигиены не должны стать поводом для скандалов в семье, как это, к сожалению, нередко бывает. Ваш ребенок однажды станет взрослым человеком, который заметит, что уход за собой сильно влияет на его взаимоотношения с другими людьми и на качество его жизни тоже влияет, а затем сделает тот выбор, который посчитает нужным в этом вопросе. И разница между вашими взрослыми детьми будет только в том, что кто-то спокойно отнесется к пятнышку от кофе на рубашке или к уставшей укладке в конце рабочего дня, А кто-то будет испытывать перманентный стыд и тревогу в идентичных ситуациях, продолжая слышать голоса из прошлого «Такие неряхи никому не нужны, мне за тебя стыдно, поросенок!» Вывод. Следите не только за физической, но и за психологической гигиеной в вашей семье.